Пирог с черемшой. В пирог кладут свежие листья черемши. Тесто готовится так же, как и на пирог с сыром и ботвой. Листья промыть, обсушить, мелко нарезать, посыпать солью и размять руками. Добавить размятый руками сыр. Перемешать. Сыра в начинке должно быть в два раза меньше, чем черемши. На 300 граммов черемши 150 граммов сыра.